Глава 37. Они пили чай, окружённые кренящимися пирамидами всевозможной снеди. Теперь, когда Пип собственными глазами увидела, что творится у неё на кухне, Эвелин уже не видела оснований скрытничать. Показать свою жизнь другому человеку, перестать делать из неё секрет было большим облегчением. Она очень стыдилась своего беспорядка, но Пип даже глазом не повела. Можно было подумать, что она сочла это в порядке вещей. Эвелин удивилась, как быстро Пип догадалась, почему доставка вышла из-под контроля. Эвелин сразу полегчала. Прошло ощущение своей ущербности. Пип уже наводила порядок на кухне, не привлекая внимания к тому, что делает. «Вы здесь выросли?» — спросила она за мытьем чашек. Раковина была переполнена немытой посудой, поэтому Пип налила в тазик теплой мыльной воды и преспокойно принялась за работу. «Да, здесь», — прозвучал у нее за спиной ответ Эвелин. «Потом уехала, а потом обстоятельства заставили меня вернуться». «Меня тоже», — кивнула, не оборачиваясь Пип. Она уже намекала на это в прошлый раз, и Эвелин очень хотелось попросить у неё объяснение, но что-то её сдерживало. Спешка с вторжением в прошлое Пип казалась ей неприличной. Другое дело, если бы Пип сама решилась на откровенность. Эвелин могла бы сама поделиться с ней своим прошлым, чтобы развязать ей язык. Но ещё неизвестно, к чему это приведёт. До сих пор. Её план состоял в том, чтобы узнать от Пип как можно больше, а самой откровенничать как можно меньше. Теперь это выглядело мелочностью Что такого драгоценного в её собственной истории, чтобы не доверить её другому человеку? Как ждать от Пип открытости, не будучи готовой ответить тем же? История Пип сильно её заинтересовала. То, что начиналось как любопытство из-за смены имени, переросло в острое желание узнать её как можно лучше. Молодая женщина проявила чутьё. Она поняла важность дневника и вернула его, а теперь скромно прибирается у неё на кухне. Такой внимательный человек был настоящей находкой. Так, вместо того, чтобы выспрашивать у Пип, почему та вернулась в Саутволд, Эвелин Повела рассказ о себе. «Честно говоря, мне не терпелось отсюда сбежать», — начала она. «Мне ужасно хотелось стать актрисой, но семья, особенно мать, считала это несерьезным. Они без устали меня отговаривали, тем самым только укрепляя мою решимость. При первой же возможности я упорхнула искать счастье в Лондоне». Что же заставило вас вернуться? спросила Пип. Вопрос был самый невинный, очевидный, но Эвелин не хотелось на него отвечать. Она сама не знала почему. Теперь ты что, проку молчать? Беременность, ответила она, набравшись смелости. В 21 веке никто уже не прятался за эвфемизмами, не то что когда-то. У меня были неприятности. «Я была в интересном положении». Все эти увертки устарели в эпоху прямого высказывания, и Эвелин вдруг захотелось соответствовать времени. В 70-е годы она воображала себя прогрессивной девушкой. Зачем же пасовать теперь? Пип молчала, никак не выдавая выражением лица, что шокирована. То ли не поняла, что влекла тогда за собой беременность, то ли сочла услышанное просто к констатации факта. Эвелин склонялась ко второму. Воодушевившись, она продолжила. «В те времена это был, конечно, форменный скандал. Я не была замужем за отцом ребёнка, вообще не состояла с ним в отношениях. Мне прочили одну из главных ролей в телесериале, которая могла бы стать началом громкой карьеры, Но я от всего отказалась. Тогда для матерей-одиночек не было никакой поддержки, так что мне пришлось выбирать, ребёнок или работа. Я выбрала ребёнка, но содержать себя не могла, поэтому у меня оставался один вариант — вернуться сюда. Родителей к тому времени уже не было в живых, а сестра Джоан отнеслась ко всему этому очень неприязненно. «Это она на фото у вас в гостиной?» — спросила Пип. «Та, что выглядит несчастной». Пип оглянулась и подмигнула, но тут же испугалась, что допустила излишнюю фамильярность, заступила за невидимую черту. «Она самая», — подтвердила Эвелин и закатила глаза, показывая, что не обиделась. Джоан разыгрывала несчастье в детстве и не переставала этим заниматься, когда выросла, Когда я очутилась здесь, она принялась, что было сил портить мне жизнь. Пип кивнула, как будто это для нее не новость, и она всем сердцем сочувствует рассказчице. У меня не было ни гроша. Я полностью зависела от нее, и она всячески давала мне понять, что вся эта ситуация ей поперек горла. Это не могло не возмущать, ведь она проживала деньги, оставленные нам родителями на которое у меня было не меньше прав, чем у неё. Но она не выпускала из рук чековую книжку и каждый божий день заставляла меня стыдиться самой себя». Пип домыла посуду и искала кухонное полотенце. Эвелин в ужасе смотрела, как она открывает ящик за ящиком, битком набитые хламом, и облегченно перевела дух, когда она бросила поиски и предоставила посуде сохнуть самой. Вытерев руки от джинсы, Пип опять подсела к Эвелин. После рождения Скарли Джоанн осталась оскорблённой. Я думала, что при виде младенца она оттает, но ошиблась. Кажется, она не была готова позволить себе полюбить племянницу. Такую очаровательную. Повисла пауза. «Она умерла, да?» — тихо спросила Пип. «Так мне сказала моя мать». Эвелин молча кивнула. При любой мысли о Скарлетт, ее сердце пронзала острая боль. Она положила на грудь руку, как будто это могло помочь. «Ей было всего три года», — сказала она. «Малышка, вся жизнь впереди». «Это такая трагедия», — прошептала Пип. «Да, по своему ребенку никогда не перестаешь страдать». Это пожизненно. Эвелин наблюдала, как Пип запускает пальцы себе в волосы, как втягивает носом воздух. Казалось, услышанное вызвало у неё очень сильный эмоциональный отклик. Она тоже потеряла ребёнка, поэтому уехала из Лондона. Эвелин было очень любопытно, но сейчас рассказ вела она, поэтому она продолжила. Потом умерла Джоанн. Сказала она самым безразличным тоном, каким смогла, чтобы не привлекать к этому эпизоду лишнего внимания. И я осталась здесь. Хотела вернуться в Лондон к работе, но так и не собралась. Годы шли, шли. Давно Эвелин не думала о своей жизни в таких словах. Давно не отдавала себе отчета, что потеряла столько лет. Сейчас она сполна осознала и эту потерю. Когда не стала Скарлетт, ей было всего 34 года. Впереди было еще больше половины отведенного ей срока, но она предпочла не жить, а выживать. Годы понеслись, набирая скорость, но у нее ничего не менялось. А теперь для изменений стало поздно. Мы остались одни с Николасом. Он мой племянник, сын моего брата Питера. Питер тоже, конечно, умер на шестом десятке от сердечного приступа. Скоро я тоже умру. Дом будет продан, и никто уже не вспомнит, что когда-то здесь жили Маунткаслы». «Должна вас удивить», — возразила Пип. «Я кое-кого спрашивала о вас, когда пыталась узнать, кому вернуть дневник». «Все знают, кто вы такая». Она тепло улыбнулась Эвелин, желая разбудить ее тщеславие. Оказывается, оно выжило, просто впало в спячку. В душе она осталась актрисой, мечтающей находиться в центре внимания. Даже после стольких лет ее не покидали сладкие фантазии. «Люди помнят сплетни», — скромно возразила она. «В этом доме за два с небольшим месяца погибли сразу двое людей. У нас маленький городок. У здешних жителей долгая память. Таких вещей они не забывают». Пип пожала плечами, давая понять, что осталось при своем мнении. «Вы когда-нибудь выходите?» Осведомилась она, как бы невзначай, как будто не высовывать носы из дому — обычное дело. Эвелин обдумала ее вопрос. По характеру она не была затворницей, но теперь уже не помнила, когда последний раз выходила. «А, собственно, почему?» не «Нечасто», — ответила она. «Как-то не вижу смысла». «А пройтись по пляжу? Полюбоваться волнами?» — недоверчиво воскликнула Пип. «Это же в двух шагах, только улицу перейти». Когда она засела дома? Эволин уже этого не помнила. Это не было сознательное решение, просто так постепенно вышло. А потом пришла зима, ветер с моря стал рвать одежду, пронизывать до костей, поэтому проще было не высовываться. Ну а дальше... Всё это были, конечно, отговорки. Не чувствуя себя отшельницей, она ею стала, или, по крайней мере, казалось «Нет», — ответила она пип «Больше нет». «Раньше — да, но со временем...» «А хотели бы выйти?» — спросила Пип. Эвелин не торопилась с ответом. «Хочет ли она? Чувствует ли, что её жизнь станет лучше, если она опять выйдет за дверь?» Она всё ещё раздумывала, когда Пип добавила. «Я могла бы пойти с вами. Можно было бы прогуляться вместе. Хотите?» Пип опять покраснела, как будто позволила себе больше, чем позволяли приличия. «Какая милая девушка», — подумала Эвелин. Нынче она в этом убедилась. Неравнодушная, заботливая. Достаточно посмотреть, как она помогала на кухне. Спокойно, без суеты. Ещё почти ничего не зная о Пип, Эвелин не сомневалась, что поймала её на крючок. «Да» лаконично ответила она, удивляясь собственные решимости. «Думаю, что хочу. Сидеть в заперти вредно. Мне и Николас предлагал...» Поспешила она добавить, чтобы Пип не подумала, что единственный оставшийся родственник махнул на нее рукой. «Но он вечно куда-то торопится, и потом у него не хватает терпения на беседу с такой старухой, как я». Пип, понимающе улыбнулась. «А что?» — подумала Эвелин. «Наклевываются интересные отношения». «Так что же, Пип?» — сказала она. «Вы расскажете, почему сами вернулись в Саутволд?» Она сопроводила свой вопрос теплой улыбкой. Она уже немного приоткрыла завесу над своей жизнью. Теперь можно было выслушать историю собеседницы. Пип повернулась и посмотрела на неё в упор. Тёмные глаза уперлись в выцветшие. Прежде чем заговорить, она перевела дух, в горле запершила. «Я убила ребёнка», — произнесла она просто.